Глава 36. Один народ, две страны. По прибытии домой корабельщики сходили на берег весьма Все Сегельфьерцы все еще гадали, не пророкали Сакариеса, они видели в окне за миг до того, как церковь погрузилась под воду. Но никто не облег это зрелище в слова. Настолько оно было диковиным и невероятным. Норвежцы, судя по их виду, отчаивались сильнее и капитан Нюваль без конца извинялся и обвинял в случившемся только себя. Им не надо было заарканивать колокольню и брать церковь на буксир, а надо было подплыть к ней и нанизать на веревку, как рыбу, разбить стекла во всех окнах по ее правому борту, а затем продеть крепкий канат в окна, в одно закинуть и из другого вытянуть, и так далее, и таким образом пришнуровать церковь к борту корабля. Хефстейн попытался успокоить капитана, но напрасно. Норвежец метался по палубе и бормотал себе под нос. «Най, Фахервельта, я месте Черкин «Нет, черт возьми, я упустил церковь в море». Казалось, он сейчас переживает то же, что герой какого-нибудь библейского сюжета, которому теперь не миновать гнева Божьего с небес. Мол, я тебя снарядил спасти мой дом, а ты его вместо этого утопил. Когда Нюваль сошел на берег, он был убежден, что сейчас ему уготованы судьбой великие несчастья. И принялся заодно проклинать и Фьорта, и Исландию, мол, не надо им было здесь околачиваться целую зиму, и не надо было попадать в такое пакостное положение, вылавливать из моря церковь. Что это, черт побери, за ерунда такая, и какого ляда они вообще делают в этой треклятой дикарской стране, где церкви сдувает в море ветром? Поднимаясь на крыльцо, мадами на дома, он все же успокоился и снова принялся ныть себе под нос Фар-хельвете, ягмисте Чикен и гавет! Затем он чуть ли не ползком приблизился к пастору его мадаме, смиренно попросил прощения за то, что из-за него спасение Сугранокопской церкви пошло на смарку. А затем уронил несколько слезинок в кофе, сказав Вигдис, «И где же вам теперь петь?» Потому что молва гласила, что большой приток прихожан в церковь в последнее время происходит прежде всего благодаря красивому пению прекрасной пасторши. Во всяком случае, норвежцы ни одной мессы не пропускали, Они не понимали смысла слов, зато понимали красоту. Преподобный Ауртни пытался успокоить его. Он, мол, сделал все, что мог, и даже если вышло так, как вышло, никто не осудит его строго. Но капитан был безутешен. И, наконец, выяснилась причина, по которой он так сурово корил себя. «Деварбары кемай, деварбар мин фарфарделеги бакрос! Это не я, это все мое ужасное похмелье!» Собравшиеся далеко не сразу поняли, что хотел сказать капитан. То ли на его судне на баке что-то было не в порядке, то ли у него бака разболелись. И лишь когда хрепоправитель вошел в дом, непонятное прояснилось. «Бакрус» — это норвежское слово для похмелья. Богобоязненный капитан приписал свою оплошность слабости к нездоровому дьявольскому пойлу. «Як мистер Киркин и Хавет! Еще раз прохныкал Нювель, а затем окончательно сломался. Слезы и всхлипы хлынули, словно волны на берег, он был безутешен. Ошарашенные сланцы сидели и стояли вокруг этого мощного, рыдающего, могучего капитана китобойного судна, этого рослого громилы, сопоставляли эту его чувствительность с его поведением этой зимой. В первую очередь с инцидентом в лавке незадолго до Рождества, когда Нюваль выбил зубы хуторянину с угробной речки за то, что тот отказался на время отдать свою жену в норвежский дом. Да, спору нет, эти люди из Олисуна и хегисуна такие странные. А ведь когда-то исландцы и норвежцы были единым народом. Но разлука в тысячу лет, тысячелетнее житье в новой непростой стране не прошло даром. Говорят, что условия жизни определяют характер человека на целую четверть. Так вот, Исландия превратила норвежцев в исландцев. При общении с братским народом жители ледяной страны долго и удивленно смотрели на свою утраченную сущность. Свою старую норвежскую национальную душу, блуждавшую между крайней набожностью, умеренностью и мелочностью с одной стороны, а с другой безграничным суровым пьянством, которое, как правило, заканчивалось кровавыми драками. Норвег или сидел эдаким прилизанным ангелочком на скамье в церкви, или стоял пьяный в лоск ночью под чужим окошком, горланил и немедленно требовал разврата. А каковы же норвежские женщины? Местные жители не вполне понимали этот суровый сплав крайностей, потому что сами являлись такими людьми, которые все делают не с полной самоотдачей, никогда не идут до конца, не любят правил и не слушают аргументов. Скорее всего, так было по той причине, что сами они жили в нелогичной беспорядочной стране, которая сама не знала, какое в ней настало время года, где ни на что нельзя было положиться, а солнце вообще встанет. Это называется весна, а это дождь. В то время как норвежцы жили в краю штиля и покоя, где все деревья вертикальные, а все горы не огнедышащие, так как вытесаны из той породы, которая уже миллионы лет как кружилась вокруг солнца, когда Исландия едва высунулась из океана. Исландцам досталась страна великих крайностей, поэтому они не могли позволить себе кидаться в крайности сами. Кому постоянно приходится мотаться между твердокаменными точками зрения, тот в конце концов превратится в разболтанный маятник, Исланцы именно такими и были. Здесь горы были юные, бешеные, сегодня покрытые льдом, завтра огнем. Здесь царила или круглосуточная темнота, или круглосуточный свет. Здесь зимние дни выдавались летом, а летней — зимой. Вода была или настолько горячая, что в нее было невозможно залезть, или настолько холодная, что по ней можно было бегать на коньках. Во фьорде то нельзя было днем с огнем сыскать хоть одну рыбешку, то рыба заполняла его настолько, что нельзя было спустить лодку на воду. Здесь ни на что нельзя было положиться, и надо было быть готовым к чему угодно. И поэтому здешний народ развил в себе терпеливость мастерского спорта, увенчавшуюся нерадостным туманным языком, применявшимся среди повседневных хлопот, в котором слова значили все и ничего». Вот. И ну. А предложения были открытыми с обеих сторон. «Да что ты говоришь?» и Да-да, вот именно. Высшей формой поэзии считались «Слеттюнбёнд», стихии, в которых при первом прочтении было сказано одно, а если читать их задом наперед, то прямо противоположное. И так же со всей жизнью этого народа. Никакие планы не заходили дальше сегодняшнего вечера. Ни одно решение не было окончательным, ни одна беседа не имела вывода. Любимые фразы исландцев были посвящены как раз всяческой незавершенности. «Посмотрим», «Поглядим на это весной», Ты мне напиши. Собрания у этого народа были ничем иным, как тренировками по фехтованию, освобождающими от мнений. Участники врывались на трибуну, и там заявляли свою точку зрения, и таким образом освобождались от нее на некоторое время. Достаточно для того, чтобы поучаствовать в поднятии рук по окончании дискуссии только за тем, чтобы завтра же изругать эту затею. Да, они заставили нас одобрить эту хрень потому что никогда исландцы не чувствовали себя хуже, чем когда им удавалось разрешить спорный вопрос договором или принять на себя обязательства, записанное в официально утвержденном документе, и подмахнуть свое имя. В стране, где церковь сдувала ветром с фундамента целиком, людям было очень сложно закрепить реальность на листке бумаги. Страницы были полем для искажения и сочинительства. Поэтому люди спешили поскорее положить конец этому мучению. Как только договор оказывался подписан, возникали еще более горячие споры, чем те, которые он был призван разрешить. Вспыхивали конфликты, посвященные предмету и формулировкам договора, которые большинство и не читало. Это не тот договор, который я подписывал. Так жизнь исландцев барахталась в вечном брожении туда-сюда, без всяких решений, все в одном и том же старом русле, и при этом как-то умудрялась расти и развиваться. Ну, что вышло, то вышло. Словом, можно было сказать, о чем свидетельствует Исаги, что исландцы по своей сути были скандальными сутягами, хорошо умеющими затягивать дела, выворачивать их и находить на них новые грани, по-всякому бить, колотить их, словно сушеную рыбину. Слово «незаконно» лишь на волосок отстояло от слова «незакончено». Зато судьями эти люди были никудышными ведь это сословие как раз создано для того, чтобы разрубать узлы, выносить окончательные решения. Так что судебная система в этой стране, как уже говорилось раньше, славилась своей медлительностью и причудливостью. Когда убийцы, наконец, выносили приговор, он уже сам лежал в могиле, вор становился почтенным землевладельцем, а развратников частенько вводили в зал суда, поддерживая под руки их же собственные внебрачные дети. Обычный ответ преступников и преступниц на только что оглашенный приговор был, что они не согласны с Верховным судом, и эти слова в сознании людей были почти столь же весомы, сколь и сам приговор. Но у этого было и свое преимущество. В этой стране ни один человек не начинал день в убеждении, что его жизнь всегда будет именно такой, что именно в этой лачуге он будет торчать до конца дней своих. В стране неожиданностей можно было надеяться и на хорошее. В своих хлопотах люди связывали надежды и чаяния с крайностями этой земли и с приключениями. Морем выкинула бревна. Или кита. Горячий источник забил. С разбитого корабля чем-то можно поживиться. Всего две зимы назад хуторянин из дома в бухте, что в хейденс Хейденсфьорде, проснулся поутру, а на его земле выбросилось на сушу 80 касаток В глубине души каждый житель Исландии был убежден, что его земля может разверзнуться когда угодно, хоть завтра. Из ее огненной пучины к нему поднимется освященный, оснащенный волшебный дворец со всякой роскошью и прекрасной дисой или медоблагоухающим альфом. Страна, которая могла одним ударом убить всю твою семью, могла также вознести тебя на трон.